Глава 58. Руслан. Как только выхожу из переговорной, первым делом проверяю телефон. От Яры новых сообщений не поступало, как и звонков. Уровень раздражения возрастает в миг. Из-за бессмысленного совещания не смог с женой полететь в командировку. Теперь еще и она на связь не выходит. Уже должна была добраться до приличного населенного пункта. Просто они нерешительные. Так бы я рассказала о тех, на кого мне пришлось потратить больше четырех часов своей жизни. Функционал и в целом программное обеспечение всех устроило, но работать с неизвестной компанией мало кто хочет. Если только с мизерной ценой сделки. Миху бы скорее всего и это устроило, мне же надо соответствовать. Нужен уровень выше. Здесь и сейчас разгоняться времени нет. Для этого я посвящаю работе все то время, что остается свободным от Саяры. Именно Яра тот человек, ради которого необходимо быть достойным. Сама на этого никогда не скажет и, возможно, даже не заметит в силу лояльности к тем, кого любит. Чем меньше она заостряет внимание на своих добрых поступках и достижениях, тем тяжелее дотянуться до ее уровня. Ей комфортно находиться в тени своего отца, но только она сама считает, что в ней находится, старательно не замечая разговоров за спиной. Для надежности проверяю все мессенджеры. Нигде от нее новых сообщений нет. Взгляд цепляется за последние входящие сообщения. Небывалая активность жены. «Русланушка, люблю тебя, мой хороший. Читаю и слегка улыбаюсь. Я тебя тоже люблю, маленькая. Очень. Безумно. Саяра — единственный человек, которому можно использовать любые уменьшительно-ласкательные формы моего имени». Пользуется она этой привилегией только в эмоционально острые моменты. Пробегаюсь глазами по пропущенным звонкам. Дважды брат, трижды Димон. Какое-то предчувствие просыпается внутри. Последнее время с Валерой общаемся больше. Он в курсе, где и сейчас. Звонить просто так бы не стал. Друг так и вовсе днем постоянно занят. Набери, как освободишься. Это срочно. Сообщение падает, всплывая уведомлением вверху экрана. Миха отвлекает. Пытается что-то сказать, но в этот момент любой рабочий вопрос становится неважным. Что с Ярой? спрашиваю, как только Спирин берет трубку. В ответ Дима вздыхает, и пару мгновений молчит. Сначала их вертолет пропал с радаров. Диспетчеры связь потеряли через 20 минут после взлета. Говорят, о неисправностях экипаж не сообщал: У меня взрослого мужика. От его интонаций по телу проходит неконтролируемая дрожь, не говоря уже о смысле сказанных слов. Это сначала. А сейчас? Сука, как же хочется на него наорать. Какого хуя тянет с подачей информации? Ми-8 вышел на поиски. В районе последней фиксации вертолета лесные пожары, Руслан. Спасатели не могут обследовать территорию с воздуха. Самым натуральным образом я ощущаю, как в хребет загоняют арматуру. Вздохнуть невозможно. Я сейчас еду в краевую клиническую. У Мурата сердце прихватило. Буду. Перебиваю его, скидываю. Яру набираю. Она недоступна. Твою мать! Все было так хорошо. Недолго, но было. Поверить в то, что она может пострадать, не могу. Моя Яра. «Рус, что происходит?» Миша толкает в плечо. «У тебя вид убийственный. Только в этот момент понимаю, что остановился посреди коридора. Организуй билет до Якутска или до Сангара. Куда получится найти?» «Часа через три. Если дольше, то чартер. Сделаешь?» Смотрю на друга. Он явно завис. «Яра пропала», — поясняю. Он оживает, округляет глаза, кивает. «В отличие от других...» Он никогда не задает лишних вопросов. Весь путь до больницы упорно набираю жене. Искренне жду, что она возьмет трубку и скажет, что вышла ужасная ошибка. Все, что имею, готов отдать за звучание ее голоса. Но, увы. Впервые за долгие месяцы нарушаю правила дорожного движения на городской трассе. Сейчас, именно в этот момент, все, не связанное с Ярой, кажется ничтожным. От мысли, что она в тайге одна, что ей страшно и больно, сдохнуть хочется. О более страшных исходах даже не думаю. «Тварей этих видеть хочу!» Слышу, подходя к двери в палату. От привычной сдержанности Алеева не осталось и следа. В том, что слова были произнесены именно им, сомнений нет. Толкаю дверь и вхожу. Тесть лежит под капельницей. Помимо него в палате находится Дима, двое его помощников и врач. «Мурат, прошу тебя, не трогай. Скоро закончится, и будешь руками махать. Но я тебе этого делать не советую». Медик пытается уложить своего пациента. Но Алеев замечает меня. В его глазах столько боли, что ком в горле застревает. «Не уберегли, Руслан. Вдвоем не смогли». Произносит негромко, надсадно. «Мы виделись с ним несколько дней назад. Сегодня он выглядит намного лет старше. Бледный, словно из него всю кровь выпустили. В каком-то смысле так и есть. Дочка — его жизнь. Центр вселенной. Он у нас с ним единый. Больничные стены давят. Явственно ощущаю груз ошибок. Саяра — большая противница наличия личной охраны. Свободная птичка. Мы повелись на ее уговоры. За пару дней ничего не случится. Вот результат. «Найди мне Аспановых. Сегодня. Хоть под конвоем». Мурат Азатович обращается к Диме. «На каких основаниях? Айрат-сенатор...» «Я получше тебя знаю федеральные законы. Сейчас они не важны». «Свяжись с генеральной прокуратурой. Пусть подготовят представление. К вечеру жду решения о лишении неприкосновенности. Данияр в его доме, я в этом уверен». Обыск в течение часа после лишения. «Работайте». Прикрывает глаза, с виду даже не дышит. Ребята с ней там были, мотались по регионам, но поодаль, чтобы внимания не привлекать. «Рядом, я думал, Евпанова будет достаточно». Говорит о своем первом заместителе. «Узнаю, что и он замешан. Убью». Куча мужиков не смогли обеспечить безопасность одной девочки. Надо было еще тогда эту суку добить. Остановила только то, что Яра бы не простила. Ножны веские основания, Мурат Азатович. Начинает один из присутствующих. Взрослый мужчина выглядит очень испуганным. На лбу проступила испарина. Такой прецедент создаем. У меня дочка пропала. Этого мало? Голос Алеева пропитан ненавистью. И если бы только ей, отчаяние тоже слышится. Вертолеты часто падают. Как связать это с Данияром и тем более с Айратом Аспановым? Прямых угроз даже не было. Пиздец. Хочется вышвырнуть его за шкирку. От происходящего отвлекает вибрация телефона, находящегося в кармане брюк. Мгновенно достаю. Первая мысль — Яра появилась в сети. Однако же нет. Сообщение приходит с неизвестного номера. Понравился мой свадебный подарок. Прости, припозднился. Сложно к своей куколке было подобраться. Как она, кстати, скучала по мне все это время. Понять, кто пишет, особого ума не надо. Ублюдок. Найти и порвать на кусочки. Чтобы мучился долго. Страдал. Сам сдохнуть хотел. Где Саяра, отправляю. Пока жду ответа все внутри горит адским пламенем. Разум сгорает, чувствую запах паленого мяса. Мое собственное! и душа горит в чистом виде. А ты еще не в курсе? Так я что, первым успел? Счастье какое! Сукин сын ставит смайлик, хлопающий в ладоши. Точно подарок преподношу. Была наша девочка, да вся вышла. Вертушечка их, бах! Снова смайлики, только теперь со взрывом. И упала. Грустно, конечно. Я не так все планировал. Хотел сам с ней пообщаться напоследок, поразвлечься. Кто же знал, что придурки алчные в облёт не полетят? Денежки свои побыстрее получить захотели. Карма, блядь! Ржущая рожица. Но так даже лучше. Мне не придется пачкаться. Так символично все вышло. Все как детка любила. Якутия, тайга, пожары. Яркина тема, скажи. Родственничку моему несостоявшемуся привет от меня передай. Если бы я сейчас знал, где эта падаль, голову его сумасшедшую разбил бы до состояния каши. Снова читаю текст и мысленно прошу всех богов разом, чтобы это не было правдой. Она должна жить долго и счастливо. Желание найти гада нереальное, но найти Яру еще сильнее. Без нее смысла нет. Зову Диму, протягиваю ему телефон. Он читает и тут же бледнеет, следом краснеет. Поднимает на меня ошалелые глаза. Снова обращает их к телефону. Читает. «Я тебе скину скриншоты. основания у вас есть. Тестю не показывай». Поднимаю голову, цепляюсь взглядом за него. Врач уговаривает лекарство принять, мол, надо поспать, успокоиться. «Только куда там?» «Приглядывай за ним. Отцу и брату скажу. подтянутся. «Ты куда?» «Как бы мне не было неприятно от этого, но Диму с Ярой так и связывает многолетняя дружба. Его беспокойство неподдельное». «За Саярой куда же еще? Погуляла и хватит».